Глава десятая. Нет, все-таки спать днем взрослому человеку действительно не стоит. И пусть даже это был не день, вернее, не состоявшийся полноценный день, а так, тинейджер с легкой придурью, гордо именуемый позднее утро, но в сон он придурен и толкал щедро. И не совсем легкой. Кошмар приснился довольно увесистый, тяжелый такой кошмарчик. И вовсе не потому, что одним из фигурантов сна был милейший Паскаль Дюбуа, чей вес исчислялся трехзначной цифрой. Просто послевкусие сон оставил примерское. Просыпаться мокрой от пота, с выпрыгивающим из горла сердцем и трясущимися руками я лично не люблю. Как-то мало в этом жизненного позитива. А если учесть, что проснулась я от собственного ора, то позитив в данном случае стремится к минус бесконечности. Да, давненько мой сон не осчастливливала своим посещением подобное гнусь. Причем, как это часто бывает, восстановить хронологию сюжета после пробуждения я не могла. В вязком тумане памяти плавали лишь рваные обрывки. Дюбуа с пустыми провалами вместо глаз. Мертвенно-бледный полуобнаженный майоров, распластанный на столе. Его тело изрисовано кроваво-красными знаками. Похоже, что это действительно кровь. Змея, ползущая к голове моего мужа. Странный сосуд в руках у риэлтора. Обезображенное смертельным ужасом лицо Лешки, медленно исчезающее в чавкающей мгле. Вы бы не заорали? Так, а сколько же я продрыхла? Ого, почти два часа. Стрелки хронометра судорожно жались друг к другу, отказываясь вновь расставаться на долгие шестьдесят мгновений. Интересно, уже пять минут первого, а в номере по-прежнему никого. Кроме меня, конечно. Ну и где мое семейство? Ники на пляже в это время делать нечего, солнце уже плохое, но ее там и нет. Таньский, как дисциплинированная мамаша, давно уже утащила детвору в отель. Наверное, они в номере Салимов ждут нашего с Лешкой возвращения. А Лешки-то и нет. Риэлтор обещал, что сотрясение дел до нужной степени утряски вычеркнет из нашей жизни всего десять минут, прошло же без малого два часа. Да весь антропе вдоль и поперек можно объехать за час, они что без меня на виллу потащились. Впрочем, учитывая нетерпеливый характер моего мужа, он вполне мог рвануть в свой долгожданный шалашик, чтобы галопом пробежаться по владению, осмотреть все закоулки, а потом уже с видом настоящего хозяина знакомить с недвижимостью семейства. После столь освежающего сна я второй раз за сегодняшний день отправилась на рандеву с душем. Обедали мы обычно в районе часа дня, так что времени на приведение себя в порядок было более чем достаточно. В порядок я себя, конечно, привела, а вот рассудок нет. Впрочем, такое часто случается, когда нужно быть одновременно в двух противоположных местах. В моем случае противоположных. У большинства же нормальных людей рассудок с порядком идут рука об руку. И нога об ногу. И хорошо идут, в общем, целеустремленно. А у меня вечно скандалят, плюются и разбегаются по разным комнатам. В номер к Салимам я отправилась свеженькая, благоухающая... Нет, постойте, разве я сова, чтобы ухать? Пусть даже и во благо. Тогда так. Свеженькая, чистенькая, бодренькая, но не совсем адекватненькая. Во всяком случае, местный носильщик прижался к стенке, выставив между собой и свирепо-бубнящей что-то себе под нос теткой здоровенный чемодан на колесиках, который в данный момент он тащил в чей-то номер. Понабирают в персонал истеричек. Никакой политкорректности по отношению к нормальным психам. Что значит, таких не бывает? Как раз только такие и бывают, потому что псих ненормальный — это масло масляное. А сообщала я своему носу об отнюдь нерадужных перспективах угрюмо ожидавших Лешкиного возвращения. «Это же надо! Уехал и пропал!» «Собрался ехать на виллу? Позвони! Предупреди! Разве сложно?» «Я даже знаю единственный железобетонный, по мнению Майорова, аргумент. Не хотел тебя будить. Вот только он до сих пор не усвоил, что лучше разбудить меня, чем во мне зверя. К Салимам я влетела без стука». А попробуйте стучать, свесившись с несущегося на сверхзвуковой скорости помела. Хорошо, что дверь цела осталась, да и то только потому, что не была заперта. Просвистев через всю комнату, я довольно удачно припарковала помело в кресле у окна, плюхнулась в нервно задрожавший предмет меблировки и добавила несчастному неврастеннику тремора, забарабанив пальцами по подлокотникам. «Эй, подруга, ты чего?» Из ванной комнаты выглянула Таньский. По какому поводу на тропу войны вышла? И почему ты одна, где Майоров?» Ты сама себе и ответила. Ну вот, вместо нежного щебета получилось злобное шипение. «Уточни, в каком именно месте прозвучал ответ и Из-за газеты выглянул Хали. «Лучше бы он остался там, за газетой, затаившись и пережидая бурю. А так пришлось отдуваться за подельника». Дуть в трубу или еще куда-нибудь я его, конечно, не заставляла, но высказала все, что думаю о так и неповзрослевших инфантильных мужчинах, которые настолько плохо обучаемы, что запомнить элементарные поведенческие нормы не в состоянии. «Э?» По содержательности и насыщенности ответа стало ясно, что мой гневный спич, рычая и захлебываясь слюной, загнал беднягу на забор ступора, где Халия остался, боязливо поджав ноги и с надеждой глядя в сторону ванны, где воевала с детворой его спасительница. «Анюта, прекрати запугивать моего мужа!» А вот и она. На руках у тети удобно устроилась накупанная Ника, следом марширует также до скрипа отмытая парочка, Денька и Лелька. А еще она обзывала меня обалдуем и обултусом. Вот же я беда. И желтым земляным червяком, — проворчала я, остаточно погромыхивая и посверкивая молниями. Да, вот этого я не слышал. Не волнуйся, дорогой, тетя шутит. У тети, несмотря на преклонный возраст, довольно хорошая память. Это из старого советского еще мультика про Маугли. Таньски подошла ко мне поближе и с сомнением покачала головой. — Да, боюсь, что тебе, Никусь, придется и дальше пожить у нас. Мамуля твоя совсем плохая сегодня. И ладно бы причина была серьезная, так нет же. Алешенька, видите ли, уехала целых сорок минут не звонил. — Не сорок минут, а уже почти три часа. — Так позвони сама. Пробовала вне зоны действия сети. — А значит, твой разлюбезный забыл телефон на зарядку вовремя поставить. Вот трубка и отключилась. Подруга легонько дунула Ники в ухо. Малышка хихикнула и поежилась. — Не надо, тетка-то! Щекотно! Пусти меня, я к маме хочу! — Ты уверена? Мамуля твоя вон какая злющая прибежала. Бедного дядю Хали загнала под плинтус. — Где плинтус? — оживелся денька, подбегая к отцу. — Папа, куда тебя тетя Ань загнала? Покажи! — Ох, сын! Смотрите на него, просто артист погорелого театра. Он даже голос дрожит. Для завершения облика униженного и оскорбленного надо еще слезу пустить. К сожалению, я не могу сейчас показать тебе то место, куда отправила меня эта жестокая женщина. Ты еще слишком мал. Но поверь, там, в этом месте темно, тесно и очень плохо пахнет. Плинтус плохо пахнет?» — удивилась Лелька, присев на корточке перед названным предметом отделки. «А почему? На него кто-то написал?» «Вот», — завопил Хали, патетически в потолок указательным пальцем. Моя мудрая дочь догадалась сама, куда загнала тетка ее несчастного папочку. «Так что, тетя Ань, на тебя...» «Лейла, не говори ерунды!» Едва сдерживая улыбку, строго сказала Таньский. «Достаточно того, что твой папа этим занимается. Ты вообще соображаешь, солнце мое, что говоришь? Это уже стрела в сторону Хали». «Да!» — не могла не вклиниться я. «Как ты себе это представляешь?» «Что именно?» — окончательно запутался глава клана Салимов картину, почти нарисованную Лелькой. Нет, в принципе, ничего неосуществимого нет, но для этого надо, чтобы ты халей. Анюта, по-моему, кто-то буквально 15 минут назад обвинял мужчину в затянувшемся детстве. Таньский поставила Нику на пол и подбоченилась, в смысле, бока подперла сжатыми кулаками. угрожающе, между прочим, сжатыми. Да, и могу повторить. Не надо. Врачу, исцелися сам. Боже, как пафосно-то. А ты это к чему? К дождю, что ли? «Объясняю для малообразованных. На себя посмотри, подружка». «А что?» Я придирчиво рассмотрела свое отражение в зеркале. «Слегка опухло со сна, конечно, но в целом неплохо». «Мама, а когда мы кушать пойдем?» Денька, как, впрочем, и его отец, окончательно потерял нить разговора. И если папашка еще предпринимал попытки уцепить когтистой лапой нить с бантиком разговора, то мальчишке стало скучно. И он напомнил страдающим словесной диареей взрослым, что пора бы и накормить детей. Обедать мы отправились в ресторан отеля, чтобы Лешка смог нас найти, когда вернется. К тому же кормят здесь, как я уже упоминала, просто превосходно. Накупавшиеся и зверски проголодавшиеся дети с аппетитом оплетали вкусности. Халистанским тоже отдавали еде должное, а вот я еде ничего отдать не могла. Кусога в горло не лез. В голове прочно поселились обрывки дурацкого сна, и выгнать их не получалось никак. И какая еда при таком антураже? А — Аня, а ты почему ничего не ешь? Халли озабоченно посмотрел на меня. — И бледная вон какая. Может, заболела? — Нет, я... — Папс! Радостный Никин Вополь звонким молоточком разбил комок страха, застрявший в горле. Я стремительно оглянулась. — Слава богу, ты вернулся!